Глава третья. Насыщенные холодом тучи ползли над Царицыном. Ветер подхватывал пыль, вихрями застилал деревянные домишки. Они тесно и кое-как, то задом к реке, то передом, вместе с нужниками и заводами громоздились на сыпучих обрывах. Иван Ильич пробирался вверх по крутой улице, где булыжники были выворочены дождевыми потоками. На набережной, наскрепящих пристанях и здесь в городе не видно было ни души. И только на площади, где сквозь пыль проступала серая громада кафедрального собора, он встретил вооружённый отряд. Одетые кто во что гораст, шли молодые и пожилые, со стервнением, отворачиваясь от ветра. Впереди шагала худая, сердитая старуха в красноармейском картузе, и так же, как и все, с винтовкой через плечо. Когда она поравнялась, Иван Ильич спросил у неё, где находится штаб. Староха свирепо покосилась на него, не ответила, и весь отряд торопливо прошёл, заволокся пылью. Ивану Ильичу нужно было явиться в штаб армии, рапортовать о прибытии парахода с огниприпасами и передать накладную, но чёрт его знает, где искать этот штаб. Заколоченные магазины, нежилые окна, догремящие да железом вот-вот готовые сорваться вывески. Внезапно Иван Ильич налетел на какого-то военного с повязанной рукой. Тот болезненно потянул воздух через зубы и шёпотом выругался. Иван Ильич, извинившись, спросил его всё о том же. И тут только увидел, что перед ним Сапожков, Сергей Сергеевич. Его бывший командир полка. "На ну что ты носишься, как очумелый?" сказал Сапошков. "Ну, здравствуй, Иван Ильич." Примерился было обхватить, обнять его, Сапошков отстранился. "Ну, брось. В самом деле, держись спокойно. Ты откуда взялся?" "Да понимаешь, параход сюда пригнал." "А чудак жив. Щёки от здоровья лопаются. Ох, порода российская. Тебе штаб нужен." Так вот это и есть штаб. Где остановился-то? Нигде, конечно. Ладно, я тебя подожду. Он вместе с Телегиным зашёл в подъезд каменного купеческого дома и указал на втором этаже штабные комнаты. Ванька, я жду, смотри. Иван Ильич видал штабы и у Сорокина, и в армиях Южного фронта, где никогда не найдёшь нужную тебе дверь. Все врут, будто уговорились. Всюду табачный дым, паническая трескотня машинисток, шнырянье из двери в дверь значительных адъютантов в галифе с крыльями. Здесь было тихо. Он сразу нашёл нужную дверь. У пыльного окна едва пропускавшего свет сидел дежурный. Он поднял костлявое, малярийное лицо и не мигая красными веками уставился на телегина. Никого нет, штаб на фронте. Ответил он: "Разрешите связаться с командующим. Груз надо сдать срочно". Дежурный с лёгкостью истаевшего от бессонницы человека приподнялся и поглядел в окно. Там кто-то подъехал. "Подождите", сказал он тихо, и продолжал раскладывать на несколько кучек донесения и рапорты. Иные написанные такими карандашными загогулинами, что из их содержания можно было понять одно лишь только величие простой и мужественной души. Вошли двое: один в смушковой бикеше с биноклем через шею и с тяжёлой на сыромятной портупее кавалерийской шашкой, другой в длинной солдатской шинели в тёплой шапке с наушниками, какие носят питерские рабочие, и без оружия. Лица у обоих были темны от пыли. Дежурный сказал: "Прямой провод на Москву исправлен". Тот, кто был в смушковой бекеше, моложавый, с круглыми карими весёлыми глазами, сразу остановился. "А, «Вот это отлично". Другой в шинели, закиданной землёй, вынул платок, оттёр худощавое лицо, смахнул сколько возможно пыль с чёрных усов. И телегин почувствовал на себе пристальный взгляд его блестевших глаз с приподнятыми нижними веками. "Товарищ, к вам с рапортом", сказал дежурный. Иван Ильич первый раз видел этих людей, не знал, кто они такие, и несколько замялся. Дежурный наклонился к нему. "Говорите, товарищ, это военсовет фронта". Телегин вынул документы и рапортовал. Услышав, что им только что пришвартован пароход с огнеприпасами, эти люди переглянулись. Тот, кто был в шинели, взял накладную, другой из-за его плеча с жадностью бегал по ней зрачками, и даже губы его маленького рта шевелились, повторяя цифры количества патронов, снарядов, пулемётных лент. Сколько у вас команды на пароходе, спросил человек в шинели. 10 балтийских моряков и два полевых орудия. Они опять переглянулись. "Заполните анкету", опять сказал тот же. "К 17 часам будьте со всей командой в распоряжении командующего фронтом". Неторопливым движением он завертёл сухо визжавшую ручку телефонного аппарата, соединился с кем-то, вполголоса сказал несколько слов и положил трубку. "Товарищ дежурный, организуйте немедленно как можно больше ломовых подводок. Для разгрузки мобилизуйте рабочих с орудийного завода. Проверьте исполнение и скажите мне. Оба человека ушли в соседнюю комнату. Дежурный принялся накручивать телефон и сдавленным голосом повторять: "Транспортный отдел, товарищ Иванова". "Нет такого". "Убеди. Давайте другого дежурного". Говорит штаб фронта. Иван Ильич сел заполнять анкету. Дело было ясное. Евицык командующему, значит, прямо в окопы. Иван Ильич разленился на пороходе и вот сейчас, поскрипывая, цепляющимся за бумагу пером, чувствовал знакомое, столько раз повторяющееся за эти годы волевое движение, когда всё, что есть в человеке покойного, тёплого, бытового, охраняющего свою жизнь, своё счастье, со вздохом отодвигается и невидимым Разводящим становится другой, Иван Ильич. Упрощённый, жёсткий, волевой. До 5 часов оставалось много времени. Телегин передал анкету и вышел в коридор. Сапошков быстро поднялся с деревянного дивана, освободился. Пойдём, приткнёмся куда-нибудь. Он с усмешкой глядел на затуманенного Телегина. Сапошков был всё тот же, неспокойный, напряжённый, как будто знающий что-то такое, чего другие не знают, только внешне сильно сдал. Розовое лицо его стало маленькое, как у молодожавого старичка. Телегин объяснил, что вот такое дело, надо бежать на пристань, собрать команду, выгружать ящики. Жаль. Ну что ж, пойдём на пристань. Я 3 месяца молчал, Ваня, дошёл до того, что в госпитале едва не начал писать записки бывшего интеллигента. И не пью, брат, забыл. Сапожков весь был потрясён встречей с Иваном Ильичом. Они вышли, ветер погнал их по улице вниз к потемневшей Волге, махающей длинными пенными волнами. Где полк, Сергей Сергеевич? Каким образом ты от него отбился? От нашего полка остались рожки да ножки. Нет больше такого полка в 11-й армии. Телегин молча с ужасом взглянул на него. Сапожков начал рассказывать, прикрываясь рукой от пыли. Кончились мы на хуторе беспокойном. Известно тебе трагедии 11-й армии. Гловком Сорокин натворил таких дел, мало ему трёх казней с сукиному коту. Скрыл от армии приказ Царицинского военсовета пробиться на соединение с 10-й армией. Одна дивизия Жлобы выполнила приказ и повернула на Царицын. И то потому только что Дмитрия Жлобу он хотел расстрелять и объявил его незаконно. Представляешь? От минеральных вод мы отрезаны, от Ставрополя, где гибнет Таманская армия, отрезаны. Огнеприпасы Сорокин в панике бросил ещё в Тихарецкой. Справа на нас нажимает конница Шкуроо, слева конница Врангеля. И мы уходим на восток, в безводную степь. Но от полка моего осталась одна рота. Спим на ходу, лишь бы оторваться от противника. Пробираемся балочками, жрать нечего, воды нет, ледяной ветер. Будь она проклята эта степь. Были случаи, человек и конь окоченеют и засыпает их песком, как скифским курганом. Добрались до хутора беспокойного, ни души, ни курёнка, даже собак увели казачишки. А хаты, понимаешь, незаперты, на распашку. Ребята, и давай пить молоко, понимаешь? Начали кататься по земле, да уж поздно, в живых осталось десятка три душ. И тут нас на утренней зоричке, как полагается, окружили с пулемётами и кончили. Слушая его, Иван Ильич шёл всё шибче, покуда не споткнулся. Но а ты как же? Чёрт тебя знает. Повезло. Ранили меня в самом начале, в руку, нерв, что ли, какой задело, потерял сознание. Много я с того часа начал пересматривать, покуда валялся кверху воронкой. Бойцы, оказывается, перевязали мне руку, отнесли к амёту, закидали соломой. В такой обстановке, видишь ты, позаботились. Утверждаю, нашего народа мы не знаем, и никогда не знали. Иван Бунин пишет, что это дикий зверь, а Мережковский Что это? Хамда ещё грядущий. Помнишь, мы в вагоне ночью разговаривали? И я был пьян, но я ничего не забываю. В чём была ошибка? Философия это, логика это корректируется, как стрельба в видимый целью, глубоким познанием жизненных столкновений. Революция это тебе не Иммануил Кант. Сергей Сергеевич, ну а дальше-то что было? Дальше-то Ночью вылез я из соломы. На хуторе орут песни, значит, победители уже пьяные. Наткнулся на изувеченный труп, на другой. Всё ясно. Поймал лошадёнка, ушёл в степь, где провёл несколько мучительных дней. Подобрал меня конный отряд Будёнова. Есть у них в сальских степях такой всадник. Доставили меня на станцию Куберле и, значит, сюда. Здесь окалачиваясь в госпитале. Послужной список, документы, всё осталось на гумне в бекеше. Помнишь мою бекешу? Такой теперь не построишь. Слушай, Игымза там же погиб. Гымзу мы давно потеряли вместе с обозом. У него сыпняк был жестокий. Жолко Гымзу. Всех жалко, Иван. А впрочем, вру. Нежалостью это называется. Привык я к полку. Неудобно как-то одному оставаться в живых. Места себе не нахожу, Иван. Ходил в штаб просить роту хотя бы. Вполне их понимаю, человек я им неизвестный, один воинский билет на руках. Ты уж меня в штабе аттестуй, пожалуйста. Ну о чём говори, Сергей Сергеевич? Хотя самое лучшее, бери меня в отряд, честное слово, хоть помощником, хоть связистом. Вот сталкивает нас судьба. Помнишь, как у тебя на квартире стихи писали? Пугали буржуев. Ничто не проходит даром, всё отзывается. Пошалил и забыл, смотришь, а ты уже стоишь перед грандиознейшей картиной, так что волосы встают торчком. Слушай, а помнишь, как я нашёл тебя в сарае у немцев? Отбыл налёт, от была рубка. Я ещё тогда шашку сломал. Это очень хорошо, что мы опять вместе. В тебе, Иван, есть какое-то непреворатимое здоровье. Привязался я что ли к тебе. Слушай, а где твоя жена? Разговаривать им дальше не пришлось. Их перегнали ломовые телеги, рыскю прогромыхавшие вниз к пристани. За городскими крышами сквозь вихри пыли проступал закат, огромный и мрачный, насыщая кровавой силой ползущие тучи. Над долго извернулся редкий снег. Нагружённые телеги, охраняемые вооружёнными рабочими, давно уехали. Набережная опустела. Пароход отошёл от конторки и, не зажигая огней, пришвартовался где-то ниже по течению. Марекиев в перепоясанных бушлатах с гранатами, с вещевыми мешками, с винтовками сидели на конторке за ветром, не курили, помалкивали. Из рассказов рабочих им уже было известно, что делалось в этом пустынном городе, озарённом мутно-คровавым закатом. Дела тут были невесёлые. Иван Ильич ждал конных упряжек для выгруженных орудий, с тревогой посматривал на часы, Несколько раз звонил в штаб. Выяснилось, упряжки уже высланы, отряду приказано идти вместе с орудиями прямо на вокзал. Преодолевая наваливающийся на дверь ветер, он вышел на палубу конторки. Перед ним стояла Анисия Назарова. Вы, зачем здесь? Она молчала, поджав губы, под его взглядом опустила голову. Ветхая, заплатанная шаль Видимо, единственная защита от стужи была повязана у неё на плечах, за спиной дерюжный мешок. Нет, нет, нет, сказал Иван Ильич. Ступайте на параход. Аниси, вы мне в отряде не нужны. Покода по сходням скатывались пушки на песок, довозились с упряжками, тучи угасли, и река слилась с потемневшими берегами. Отряд тронулся в город, понукая лошадёнок вприжжённых ворудия. К Ивану Ильичу подошёл Шарыгин и вполголоса: А что нам с Анисей-то делать? Товарищи просят оставить при отряде. Сейчас же, отделившись от колеса орудия, к Ивану Ильичу с другой стороны подошёл Лагутин: Товарищ командир, она вроде и нам, как мамаша, в таких делах, в фронт знаешь, добежать, принести чего-нибудь, рубашечку простернуть. Да она воинственная, только так, с виду тихо. Пристала и пристала, как собачонка. Что ты сделаешь? Анисия оказалась тут же позади Ивана Ильича. Она шла за отрядом всё так же с опущенной головой. Шарыгин сказал: "Определим её сестрой милосердия без квалификации. Милое дело". Иван Ильич вздохнул: "Правильно, я и сам хотел её оставить". Лагутин побежал опять к орудийному колесу. ухватился за него, гаркнул на лошадёнок, выбивавшихся в гору из последних сил. Ну, добрые, вывози! Песок, сорванный с откоса, обрушился на отряд, закрутился как бешеный. Наконец колёса покатились по улице. В едва различимых домишках не светилось ни одно окно. Страшно выли провода на столбах, да громыхали вывески. Иван Ильич шёл и усмехался. Вот получил урок, шлёпнули по носу. Эй, командир, не внимателен к людям, правильно? Ничего не скажешь. От нижнего до царицы навалялся на бокову, развесив уши и не полюбопытствовал, каковы они эти балагуры. Видишь ты, шагает в развалку ветер, задирает ленточки на шапочках. Почему они с ена горя, жалкую судьбу её они, не сговариваясь, вдруг связали со своей судьбой, да ещё в такой час, когда приказано покинуть лёгкое житье на пороходе, и сквозь песчаные ледяные вихри идти, чёрт знает, в какую тьму, драться и умирать. Храбрицы что ли особенные? Нет, как будто самые обыкновенные люди. Да. Неважный ты командир Иван Ильич. Серый человек тот хорош командир, кто при самых тяжёлых обстоятельствах держит в памяти сложную душу каждого бойца, доверенного тебе. Давишний разговор с Сергеем Сергеевичем и этот, как будто незначительный случай с Анисией, очень взволновали Ивана Ильича. Первым делом он обрушился на самого себя и корил себя в эгоизме, байбачестве, невнимательности, серости. В такое время он, видите ли, разъел себе щёки, даже Сергей Сергеевич это заметил. Так размышляя, Иван Ильич поймал себя ещё на одной мысли. Ему вдруг стало жарко, и сердце на секунду будто окунулось в блаженство. Во всём этом подтягивании себя была и тайная мысль вернуть Дашину былую влюблённость. Но он только фыркнул в налетевший из-за угла пыльный вихрь и отогнал эти совершенно уже неуместные мысли. На вокзале Иван Ильич получил приказ немедленно погрузить орудия и выступить на артиллерийские позиции в район станции Воропонова. Приказ передал ему комендант, рослый детина с чёрными, как мартовская ночь, страшными глазами и пышной растительностью на щеках. вроде Бакинбард. Иван Ильич несколько растерялся, начал объяснять, что он не артиллерист, а пехотинец и не может взять на себя ответственность командовать батареей. Комендант сказал тихо и угрожающе: "Товарищ, вам непонятен приказ? М-м, понятен. Но я объясняю же вам, товарищ, в данный момент командование не нуждается в ваших объяснениях. Вы намерены выполнить приказ?" Ох ты чёрт, как тут разговаривает, подумал Иван Ильич и невольно подбросил руку к козырьку. "Слушаюсь", повернулся и пошёл на пути. В этом городе были совсем не похожие ни на что порядки. На вокзалах, например, в иных городах, если нужно пройти куда-нибудь, шагая через лежащих в повалку переодетых буржуев, дезертиров, мужиков и баб с мешками, откуда торчит петушиный хвост либо сопит поросёнок, здесь было пусто. Даже подметенно, хотя пыль, гонимая ветром через разбитые окна, густо устилала плакаты на стенах и давно покинутый буфетчиком прилавок. Здесь и разговаривали по-особенному коротко, предостерегающе, точно положив палец на гашетку. Иван Ильич без лишней беготни и без крику быстро получил паровоз. И наряд на погрузку. Позвонил в штаб Асапошкове и оттуда ответили: "Хорошо, берите его на свою ответственность". Команда уже грузила орудия на две платформы, подраскачивающимися фонарями. Иван Ильич стоял и всматривался в лица моряков. Вот Гагин, новгородец, с глубокими морщинами жёсткого лица, с чёрными волосами, падающими из-под бескозырки беспощадной на лоб, добровей. Вот помор Байков, с широкой, будто подвешенной к маленькому лицу, забитой пылью бородой, с круглой головой, крепкой как орех вологур и запевоха, все девять товарищей ухватились за колёса пушки, вкатывая её по круто поставленным доскам. А Байков то тут присядит, то с другой стороны взглянет. Идёт, идёт, ребята, поднажми, давай! Кто-то даже пхнул его коленкой. Да бересть ты сам чудо морское. Вот нижегородец из керженских лесов Лагутин с широким дерзким лицом, ястребиным, должно быть, перебитым в драке носом, среднего роста, селяч, умница, опасный в ссоре и ужасно лютый до женского сословия. Вот задуй ветер. Иван Ильич, к нему подошёл Шарыгин. Вы знаете, где это Воропоново? Ничего я тут не знаю. Да вот тут же рядом, под самым царицыным, здесь и фронт. Белые, говорят, там и ломят. Артиллерии сила, и танки, и самолёты. До да за войском ещё 1100 мародёров-казаков едут на телегах. Шарыгин говорил тихо и возбуждённо, синие глаза его блестели, улыбаясь, красивые губы дрожали. Иван Ильич нахмурился. Вы что, в серьёзных боях ещё не бывали, Шарыгин? У того вспыхнуло лицо, И краска перелилась на маленький нос. Он так и остался красным. Мой совет: поменьше слушайте разных разговоров. Всё это паника. Вы позаботились о продовольствии отряда. "Есть", Шарыгин подкинул ладонь без козырки, чего никогда обычно не делал. Лицо у него посветлело. Парень был хороший, чересчур впечатлительный, но ничего обломается. Иван Ильич пошёл к товарному вагону, который прицепляли сзади платформы с пушками. Поперонов убежал возбуждённый Сапожков с мешком и шашкой подмышкой. Иван, устроил? В порядке, Сергей Сергеевич, грузись. Сапожков полез в товарный вагон. Там в углу на матросском барахлишке уже сидела Анисия. Неподалёку от Воропонова, станции Западной железной дороги, Ещё досвита орудия были выгружены и установлены в расположении одного из артиллерийских дивизионов. Здесь телегин и его отряд узнали, что дела на фронте очень тяжёлые. Под Воропоновом строилась линия укреплений. Она шла полуподково и всего в каких-нибудь 10 верстах от Царицына, начинаясь на севере у станции Гумрак и кончаясь у Сарепты на юге от Царицына. Эта дуга укреплений была последней защитой. В тылу за ней тянулась невысокая гряда холмов и дальше покатая равнина до самого города. Отступать можно было только в Волгу, в ледяные волны. Вчерашний ветер разогнал тучи, свалил их за краем степи в непроницаемый мрак. Поднялось негреющее солнце, На плоской бурой равнине копошилось множество людей. Одни кидали землю, другие вбивали колья, тянули колючую проволоку, укладывали мешки с песком. Со стороны царицы на подъезжали товарные составы, выгружались люди, разбредались и исчезали под землёй. Другие вылезали из складок земли и устало брели к станции. Было похоже, что сюда призвано на работы, хочешь или не хочешь, всё население города способное держать лопату. Одна из таких партии десятков-полтора разношёрстных граждан обоих полов подошла к расположению Телегинской батареи. Их привёл маленький старенький военный инженер Граждане, осипшим голосом крикнул он, высовывая седые усы из толстого замотанного верблюжьего шарфа. Ваша задача проста. Мне нужно поднять Бруствер до 14 вершков. Берите землю отсюда и бросайте сюда, до отметки на колышке. Рызойдись на шаг и дружно за работу. Он одобрительно похлопал лиловыми от холода маленькими руками. И бодро полез из выемки. Граждане проводили его взглядами полными возмущения. Одна из женщин затрясла круглым лицом ему вдогонку: "Стыдитесь, Григорий Григорьевич, стыдитесь!" Остальные продолжали стоять, держа лопаты так, будто именно эти лопаты и были гнусными орудиями пролетарской диктатуры. Только один, кадыкастый, большегубый юноша, которому было очень интересно попасть на боевые позиции, принялся облаковырять землю, но на него сейчас же зашипели: "Стыдно, Петя, перестаньте сию же минуту!" И все заговорили, обращаясь к человеку с жёлтым нервным лицом, стоявшему до этого закрыв глаза, слегка покачиваясь. Форменное пальто на нём ведомства народного просвещения было демонстративно подпоясано верёвкой. Но вы-то что же молчали, Степан Алексеевич? Мы выбрали вас, мы ждём от вас. Он мученически поднял веки, щека его дёрнулась тиком. Я буду говорить, господа, но буду говорить не с Григорием Григорьевичем. Мы все должны надеть траур по нашему Григорию Григорьевичу. В это время с Брусфера полетели комья, над вёемкой появилась лошадинная морда, катающая в зубах удела. И сверху с седла перегнулся широкий краснощёкий бородатый всадник в кубанской шапке. Прищурив глаза, он спросил насмешливо: "Ну что, граждане, не можете договориться, чи работает, чи нет?" Тогда нервный Степан Алексеевич в пальто, подпоясанном верёвкой, выступил несколько вперёд и задрап голову к всаднику, ответил ему с убедительной мягкостью, как говорят с детьми на уроках. Товарищ, вы здесь старший начальник, насколько я понимаю. Эге, -э -э, садник весело кивнул и рукой в перчатке похлопал коня сторожившего на добрывом. Товарищ, от имени нашей группы, насильственно мобилизованной сегодня ночью на основании каких-то никому неведомых списков, выражаем наш категорический протест. Э-э, повторил Но ужас угрозы бородатый всадник. Да мы протестуем! Голос у Степана Алексеевича сорвался вверх. Вы принуждаете людей, не приспособленных к физическому труду, рыть для вас окопы. Ведь это же худшие времена самоуправства. Вы совершаете насилие. Обе щеки у него задёргались. Он закрыл глаза, так как сказал слишком много, и замотал поднятым жёлтым лицом. Всадник глядел на него прищурись. Большие ноздри у него задрожали, рот сложился твёрдо, прямой, как разрез. Он слез с лошади, соскочил в выемку и, отряхнув одним ударом кавалерийские штаны, сказал: "Сэршен, точно, мы вас принуждаем обронять царицын, если вы не желаете добровольно" Почему же это вас возмущает? А ну-ка, дайте лопатку кто-нибудь. Он, не глядя, протянул большую руку в коричневой перчатке, и та же полная круглолицая женщина торопливо подала ему лопату. И уже всё время не сводилось с него изумлённых глаз. Зачем нам ссориться? Это же чистое недоразумение. Он вонзил лопату, подхватил землю и сильно кинул её наверх, на брусвер. Мы воюем, вы нам подсабляете. Враг у нас один. Казачки же никого не пощадят. С меня сдерут кожу, а вас перепорют поголовно, а которых порубят шашками. От него, как от печи, дышало здоровьем и силой. Кинув несколько лопат, он быстро оглянул стоящих. "А ну", и хлопнул по плечу кады castва юношу и другого, миловидного, глуповатого с соломенными ресницами. "А ну покажем, как надо работать". Они смущённо улыбаясь начали копать и кидать. За ними, пожав плечами, взялось за лопаты ещё несколько человек. Круглолицей дама сказала: «Э, "Ну, позвольте уж и я". И споткнулась о лопату. Бородатый командир сейчас же подхватил её и должно быть сильно стиснул. Она раскраснелась и повеселела. Степан Алексеевич рисковал остаться в одиночестве. Ну, позвольте, позвольте, сказал он высоким голосом. Но революция и насилие, товарищи. Революция прежде всего отвергает всякое насилие. Революция? раскатисто ответил бородатый начальник. Революция осуществляет насилие над врагами трудящихся и сама осуществляет через это насилие. Понятно. Позвольте, позвольте, это антиморально. пролетариат только для того и совершает над вами насилие, чтобы освободить весь мир от насилия. П позвольте, позвольте. Нет, твёрдо сказал начальник. Где позволю? Вы начинаете озорничать. Это саботаж. Берите лопату. Товарищи, я, значит, могу надеяться, к 11 часам бруствер будет готов. В добрый час. До свидания. Мареки слушали издали этот разговор, помирали со смеху. Когда начальник артиллерии 10-й армии уехал, они пошли к интеллигенции подсобить, чтобы у них не остыл энтузиазм.